Я знал, бардак творился неописуемый. Бандюки, немало не стесняясь нашего существования, решали свои вопросы привычными путями, то есть стреляли, резали и взрывали друг друга. Начавшаяся война в Чечне добавила в этот бордель ещё и террористов. Правда, у нас их пока ещё не видели, но такими темпами пойдёт Через год из окон надстреливаться начнём. До обеда ничего интересного не происходило. Смотались на одну квартирную кражу. Навычная бытовуха. Неведомые злодеи забрались в окно пятиэтажки и выпотрошили квартиру. Сперев последние деньги хозяев из надёжнейшего хранилища, шкафа с бельём, они довели до истерики хозяйку. Выслушивая, как Виталик дежурно соболезнует хозяевам, я быстро осмотрел квартиру. — Ничего интересного, разве что. — Виталий, будь сюди. — Чего тебе, наука? Он, похоже, был рад, что я оторвал его от надоевших уверений скорой поимки жуликов. Спроси у хозяев. Их сумка у окна лежит. — А как же, наша? разлетелся как, ну, хозяин квартиры под датового вида мужичок. Ой, нет, не наша, ошибся я, правда, Маш. Столь быстрая метаморфоза произошла с ним по причине того, что я вытащила из сумки не маленьких размеров тесак. След за ним свет божий увидели нехитрые воровские причиндалы. Набор отмычек складной ломик, фомка и ещё кое-что по мелочи. Нет, нет, это, наверное, воры забыли. Руки-то у них были заняты, краденное выносили. На мой взгляд, занимать тут руки было абсолютно нечем. Всё, представляющее какую-либо ценность, давно было реализовано владельцами квартиры. Вещь, гордо произнёс Романов. Попрошу понятых, Выйдя во двор, я спросил у него: "Успеем ли мы где-нибудь по дороге пожрать, а то не ровнян час, так и будем до утра голодными скакать?" "Ну, сейчас попробуем". Подбежав к пожилому следователю, возглавлявшему нашу группу, он о чём-то с ним переговорил и быстро вернулся назад. "Порядок. Сейчас все вместе смотаемся". Пока наш пазик неторопливо пробирался по улицам, я рассматривал весь доки. Ничего особо ценного, они из себя не представляли. Такого добра у меня в подвале скопилось уже не один килограмм. А разве что тесак, набозвав его тесаком, я, пожалуй, погорячился. При более внимательном рассмотрении мне стало ясно, что лед этому тесаку не менее 100, а то и поболее. Ни на один из известных мне образцов холодного оружия, а знал я их предостаточно, он не походил. Скорее всего, самоделка. У что касается рукояти, абсолютно точно. Вот клинок, да, это точно не самоляп. Глубоко врезанный в металл сложный узор Витиеватые строчки неизвестных мне букв. Да, тут, пожалуй, что и по более ста лет. Автобус затормозил около здания завода-управления. В их столовой мы обычно и перекусывали. Сытно и относительно недорого. Да и люди там интересные попадались иногда. Некоторые свои познания по части изготовления всяких прибамбасов из металла Я именно здесь и получил. Как никак, а завод большую часть своего существования пахал на оборонку. И специалисты тут были очень даже квалифицированные. Отстояв очередь на раздаче, мы облюбовали себе столик у окна. И в силу наших частых сюда визитов, записные острики из розыска уже предлагали привинтить над ним табличку. столик для дежурной группы Обед подходил уже к концу, когда у Виталика закрепела рация. Из-за особенностей данного здания приём в нём был весьма затруднённым. Отчасти из-за этого руководство смотрело косо на визиты сюда сотрудников, находящихся на дежурстве. Чыртыхнувшись, Романов быстро допил компот и выскочил на улицу. Когда мы все горюбой высыпали следом за ним, он уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу у пажика. Увидев нас, он презрительно замахал руками. Чевойто припёрло его, не иначе как кого-то грохнули. Наш водитель Миша был суровым реалистом, и ничего хорошего от жизни не ожидал. Как правило, его мрачные прогнозы относительно нашей предстоящей деятельности всегда оправдывались скорее емужики ну где вас черти носят для да чего стресло что все доварванули дежурный туда уже городскую группу вызвал надо раньше них успеть а то сами понимаете поставят нас всех в позу пьющие валеня остывший автобус рванулся вперёд гремя своими внутренностями и распугивая сигналом прохожих Мы успели почти вовремя. Городской группы еще не было, и дежурный по управлению тоже пока не появлялся. Тут уже суетились ребята из местного отделения. Недалеко от нового, недавно отстроенного офиса накоренился на бок закопченный Гелендваген. И стекла у него были выбиты, и в салоне виднелись стела людей. Ко мне подбежал начальник здешних сыщиков, — Капитан Вяльцев. Нормальный мужик, с ним можно было говорить на чистоту. — Саня, да я тут уже весь извелся, ожидаючи. — Куда спешим-то? — Этому бадюгану уже давно пора персональное кладбище заводить и на нем самый почетный участок выделить. — Я бы на твоем месте только радовался. Посадить-то вы его все равно не можете, так хоть закопайте получше. А вось не вылезет назад-то. — Да все бы тебе прикалываться. Тут вот какое дело. Надтащил он меня в сторону за рукав. — Пока не приехал никто из его тусовки. Нам бы машину осмотреть. Поможешь, а? Он туда с бумагами какими-то садился, постовой видел. А нам бы эти его писульки очень даже кстати пригодились бы. И проблем с их легализацией не возникло бы никаких. Вещь долг, изъятый на месте преступления. Понимаешь? Так а я-то тут при чем? Вон, следокатриси, это его компетенция. Саня, это подрыв. Тут тебе карты в руки. Без твоего заключения туда никто и носа не сунет. Эй, Вова, не гони. Тут должен дежурный взрывотехник лесть, а не я. Да у меня и снаряжения никакого нет. Да и к чему там взрываться-то? Всё уж и шахнуло. Вон, сам видишь, пол он салон мертвецов. Да это же чистая формальность. Пока из города народ подъедет, тут уже будет Сядовская братва адвокатов приволокут. Хм, сам что ли не знаешь, как в таких случаях бывает. За каждую бумагу война пойдёт. Они уж найдут к чему прицепиться. Ладно, говорил, пошли следока трясти. Через несколько минут я стоял около подорванного джипа. Опера приволакли ему чемодан и даже притащили откуда-то чью-то форменную шинель с капитанскими погонами. Площадь продувалась на вылет холодным ветром. Е шанс словить тут хорошую простуду был весьма вероятен. Так, Вова, очисти площадь. Да, мы тут рядочком постоим. И исчезну из глаз моих долой, или ждём городскую группу. Исчезаю. Отфотографировав многострадальную машину со всех сторон, я убрал фотоаппарат в распахнутый Кюлленберг. взгромоздив его на капот. Надо мною втихаря потешались коллеги за приверженность к этому старомодному немецкому Крим-чемодану. Но я старался этого не замечать. Нравилась мне его по-немецки кондовая и основательная конструкция, охованная металлическим профилем углы. Да и с точки зрения специалиста он был вполне хороший и самодостаточен. Все в нем было на своем месте, ничего лишнего. А что тяжелый он, так это даже плюс. Во время часа пик в метро это был очень убедительный аргумент против излишне резвых бегунов. Несется на тебя такой вот резвый, все снося на своем пути, и никто, и ничто ему не помеха, он спешит. А как с окованным углом Кюлленберга, калидом постречается дальше уже не торопясь идёт точнее ковыляет чемодан уже хоть бы хны а поскольку у машины я так и не обзавёлся в метро с ним ездить приходилось частенько